Глава 70. Дракон. Элли. Полёт на Вейну на Ласточке занял всего 10 часов. Планета оказалась расположена совсем близко. Как мне объяснили, это была заповедная зона, куда запрещается приводить роботов. Естественная дикая среда и всё такое. Так что Бена и Бина, к сожалению, придётся оставить на корабле. Пайпсет принялся изучать физиологию драконов и то, как с ними управляются в заповедниках. Даже смастерил полезную ловушку, отправляющую ящера в сон. Но первым делом на корабле мы применили к Джею манимарин. «Ложись на постель», — уверенно махнул Джею Пайпсет, показывая на кровать, которая когда-то была наша с Джейсом, а теперь стала моя с Джеем. Как говорится, всё течёт, всё изменяется. Но то, что всё к лучшему, — это однозначно. «Больно будет», — на всякий случай уточнил Джей, выполняя приказ. «Нет», — заверил Пайпс, — «сейчас положим этот камень тебе на лоб, зафиксируем эластичным бинтом, и ты уснёшь. Все воспоминания вернутся тебе как сон, только очень-очень быстрый, но он останется в твоей памяти». «Понял», — кивнул мой мужчина, — «а Элли может полежать рядом со мной? Ей бы тоже отдохнуть перед Вейной». «Конечно, почему нет?» — отозвался Шатен. «В итоге мы с Джейм дружно вырубились на несколько часов» цель Кевин и Пайпсет разбудили нас, когда корабль уже висел на орбите драконьей планеты. Ну как, вспомнил всё?» Напряжённо уточнил Кевин, едва Джей распахнул глаза. «Кев!» — судорожно выдохнул он и вместо ответа крепко обнял брата. «Вспомнил!» — расплылся в счастливой улыбке телепат. «Спасибо, что не бросили меня в этом аду, парни!» — пожал Джей руку Селю и Пайпсету. «Ну а тебе отдельное спасибо, моя храбрая девочка!» Он с нежностью поцеловал меня в губы. «Как там наши новички?» спросила я про Криса и Эндрю. «Всё замечательно, отличные парни», одобрил Кевин. «Поели, отдохнули, они в неплохой физической форме, ты умница, что купила их, такие помощники нам не помешают». «Я рада», улыбнулась я, «дам им вольную вместе с вами, как только смогу». «Поужинайте и собирайтесь на выход», сказал Пайпсет. «Ласточка совершит посадку на Вейну через час». «Так точно, командир», — отчеканил Джей. «Алекс. Приземление прошло успешно, в 10 минутах ходьбы до нужной пещеры. Добрались без происшествий и отправились в гости к дракону. Сэлли и Крис остались снаружи. Сэлли. Мы оставили их за небольшой насыпью из крупных камней, за которой можно легко укрыться и вести прицельный огонь. А мы с братом, Пайпсом и Эндрю, отправились внутрь. Отметил, что кругом были расставлены датчики от Комитета зоозащиты. На удивление, проникнуть туда оказалось проще простого. Самым сложным было снять силовое поле, заграждающее вход в пещеру. Но с этим блестяще справился Пайпсет. Мы действовали, как всегда, слажено чётко и бесшумно. Эндрю тоже был молодцом, всё делал правильно. А внутри нас ожидал нежданчик, большой такой сюрприз. Да, дракон там был, но он самым беспечным образом спал, сладко похрапывая в свете магических светильников, развешанных под потолком. Но самое изумительное — он был не один. На большой меховой подстилке у стены примостилась миловидная блондинка лет восемнадцати, с длинной косой, в белом хлопковом платье и огромными васильковыми глазами, в которых сейчас плескался страх. «Как вы сюда попали?» — прошептала она нам. «Уходите отсюда немедленно, иначе я разбужу этого монстра». «Не нужно никого будить», — подскочил к ней Кевин. «Ничего не бойтесь, мы вас спасём». «Не надо меня спасать», — замотала головой эта странная девица. «Говорю же, уходите отсюда быстрее, он сейчас проснётся. А мне и тут хорошо, я умею управлять драконом». «Она в шоке, парни», — понял Кевин и подхватил её на руки. Миг и над этой парочкой вспыхнули и погасли разноцветные огоньки. В полумраке пещеры они просияли особенно заметно. «Это что сейчас было?» — оторопил Эндрю. «Кажется, наш Кевин обрёл истинную пару», — ошарашенно озвучил мои мысли Пайпсет. Дракон почуял неладное, и его огромная туша вяло зашевелилась. Кевин ринулся со своей драгоценной избранницей на выход, а мы с Эндрю и Пайпсом кинулись ворошить кучу трепья и вещей, часть из которых можно было назвать сокровищами. Среди них попадались даже короны, одну из которых Пайпс шутливо нахлобучил мне на голову. «Я нашёл!» — шепотом возлековал Эндрю и метнулся наружу, прижимая к груди то, зачем мы пришли. «Мы за ним». Дракон понял, что наглые мелкие существа его обворовали и издал оглушающий гневный рёв. Но едва он вылетел за нами на улицу, как угодил в ловушку Пайпса, которую тот называл нейтрализатором. Ящер рухнул на землю и вырубился в глубоком сне. Как сказал Пайпс, проспит несколько минут. Вот только счастье от победы быстро сменилось шоком, Из-за огромных валунов высыпалось около 30 наёмников и Дарвейн собственной персоной. Мы с Эндрю и Пайпсом застыли на месте, моментально оценив обстановку. Поблизости не было ничего, что можно было бы использовать как укрытие, разве что тушу спящего дракона. Но нас от неё уже отрезали, молниеносно и профессионально взяв в окружение плотным кольцом.